По настоянию леди Майи дамы отправились в Брайтон в ее экипаже. «Мне же нужно практиковаться в вождении», — привела Майя убедительнейший аргумент. Леди Камила пожала плечами и села с ней рядом. Дорога до Брайтона была приятной и ровной, зимнее солнце ласкало щеки. И все же, несмотря на эту умиротворяющую обстановку, леди Камила хмурилась. Когда с ее губ сорвалось бессвязное восклицание, Мая вздохнула, съехала на обочину и дезактивировала фиалы. «Что случилось?» – спросила она прямо. «Вы уверены в том, что мы делаем?» «Ах, боже мой, я говорю о том, имеем ли мы право вот так вторгаться в чью-то частную жизнь». «Вы говорите о мисс Кеклингтон?» «Да». «А мы не будем вторгаться», – уверенно ответила Майя и погладила стиснутые ладони подруги. Мы посетим праздник и поглядим на знаменитые персики. И, кстати, мне очень любопытно, удалось ли кому-то из девочек стать королевой школы на таких суровых условиях. Складка межбровей Леди Камилы разгладилась. Ну, надеюсь, мисс Чоудари мне это по секрету расскажет. И прекрасно. А на мисс Кеклингтон мы просто посмотрим издалека. Если она будет расположена к разговору, мы с вами будем целиком в ее распоряжении. Если нет, погуляем в Брайтоне и уедем». «Но что же мы ей скажем?» Мая вздохнула тихонько про себя. Решительно настроение леди Камилы ей сегодня не нравилось. «Что случилось с неунывающей дамой, завсегдатаем скачек, Умеющий настоять на своем, даже в споре с членами семьи. Мы ей скажем правду, что шантаж можно забыть, как страшный сон, что отец очень любит ее и мечтает увидеться, что умение прощать – один из главных подарков богов всем неразумным, и отвергать этот подарок нельзя. Да, да, конечно, вы правы. Леди Камила вытянула из сумочки платок и энергично высморкалась. «Едем!» Школьный праздник был обычный. Вот все, чего Майя ожидала от этой школы по случаю окончания семестра, все это и было. Спектакль, по счастью, комедии, а не опера, волнующиеся девочки, нервные родители, вручение наград лучшим ученицам. Леди Камила кусала губы и вытягивала шею, высматривая директрису. Наконец, лицо ее просветлело, и она шепнула. — Вот мисс Чудари, Пойду попробую ее расспросить. — Про персики? — шепотом спросила Мая, видимо, недостаточно тихо, потому что к ней повернулось несколько заинтересованных лиц. — И про них тоже. И леди Камила стала энергично пробираться к выходу. Мисс Чоудари внимательно смотрела на сцену, где девочки разыгрывали последний диалог пьесы. Ее губы шевелились, словно она проговаривала за юными актрисами каждую реплику. Когда одна из учениц запнулась, забыв реплику, женщина даже на цыпочки встала, пытаясь мысленно втолкнуть той в голову подсказку. К счастью, забытая реплика была бойко от барабанина, пьеса покатилась к финалу, Учительница прислонилась к подоконнику и выдохнула. Добрый день! Тихонько поздоровалась леди Камила, становясь рядом. Здравствуйте! Тут в глазах мисс Чоудари мелькнуло узнавание, и она улыбнулась. Ваше сиятельство, вы приехали на наш праздник! Спасибо, это так приятно! Хотелось посмотреть, как теперь это устраивают. «Моя дочь так давно закончила школу!» И Камила вздохнула. «Вам понравилось?» «Вы очень удачно выбрали пьесу!» Дипломатично ответила гостья. «Даже под угрозой, что ей не раскроют тайну персиковой оранжереи, она не вспомнила бы, что именно ставил школьный театр». «Я ведь правильно поняла, это ваша постановка!» Мисс Чоудари зарделась. «Ой, я только помогала девочкам!» «Исключительно успешно!» Твердо сказала леди Камила, после чего решила, что уже можно перейти к первой из интересующих ее тем. «Расскажите мне, созрели ли персики?» «О да! Их сегодня даже подадут на торжественном ужине!» Перед тем, как задать следующий вопрос, Пожилая дама оглянулась, нет ли рядом лишних слушателей. «А что с королевой школы? Ее определили?» Спросила она тихо. «Да», — прошептала в ответ мисс Чаудари и тихонько хихикнула. «Кстати, ею стала ваша теска Камила Сеймур. Она м -м, учла ментальную составляющую в охранном заклинании». Теперь планирует поступать в Кембридж на социальную антропологию. «Молодец!» — искренне похвалила леди Камила. «Скажите, мне не показалось, мисс Кеклингтон почему-то не присутствует в зале?» «О, к ней приехал важный гость. Она придет к моменту вручения наград, разумеется. А пока беседует с господином адмиралом». На последней фразе Камила выдохнула с облегчением. «Приехал сам. Помирятся там они или нет, это уже дело отца и дочери. Главное, им с Майей не придется вмешиваться в чужие дела. Совесть ее успокоится, и можно будет заняться своими обычными каждодневными заботами. Обустраивать кота, лечить собаку, воевать по мелочи с невесткой, играть на скачках — и потихоньку встречаться с Хэммондом Кросби. Праздник стал выдыхаться часам к четырем дня. Девочки вместе с родителями расползлись по саду, учителя бдительно за ними присматривали. Мисс Кеклингтон вышла провожать адмирала, и леди Камилла, взглянув на обоих издали, тихо хмыкнула и глазами указала на них Майя. «Как я и говорила директрисе, Ей не хватает только бакенбардов, чтобы стать похожей на Бетфорда, как две капли воды. Пожалуй, нам пора. Мая озабоченно взглянула на небо, которое набухало тяжелой темной тучей. В снегопад я экипаж еще не водила. Если что, застрянем на дороге, ваше семейство меня проклянет. Что семейство — это ерунда. Меня проклянет миссис Грифс, И в доме все пойдет наперекосяк. Леди Камила поплотнее закуталась в манто и направилась к выходу. Уже у дверей ее окликнули. Она остановилась и дождалась торопящуюся следом старшеклассницу, красивую девушку с озорной улыбкой. — Ваше сиятельство, меня зовут Камила Сеймур. Я хотела поблагодарить вас за подсказку и она протянула небольшой бумажный пакет, вручную разрисованный бабочками. В пакете лежало что-то круглое и твердое. «Спасибо!» – благодарно улыбнулась вдовствующая графиня. «А я тебе желаю успешного поступления на выбранную специальность. Уверена, социальная антропология – это очень важно». «Хотя я не очень понимаю, что это значит». Девочка рассмеялась и убежала, а Камила заглянула в пакет. Там лежал чуть недозрелый персик.